Пролог. Пекин. Декабрь 1899 года. Морозным декабрем 1899 года, за два дня до зимнего солнцестояния, император гуан во главе огромной и живописной процессии покинул запретный город через ворота тяньань -мэнь. В желтом паланкине, покоившемся на плечах 16 слуг в алых одеждах, Его отнесли к закрытой занавесками правительственной повозке, в которую был впряжен покрытый попонный слон. Императорский наряд состоял из длиннополого парадного халата чао-фу желтого цвета, расшитого драконами синего цвета с пятью когтями, синей накидки и зимние шапочки черного цвета с пришитыми круглыми полями, отделанными собольем мехом. Головной убор был оторочен малиновым шелком и увенчан жемчужины на позолоченном шипе. Рядом с ним на лошадях восседали евнухи в роскошных шелковых одеждах, а за ними следовал эскорт телохранителей с леопардовыми хвостами на шлемах, императорские конюши в одеждах из темно-бордового атласа, знаменосцы с драконами на треугольных штандартах и всадники с луками, позолоченными колчанами – и желтыми черпаками. Всего в зимних сумерках под синевато-стальным небом собрались две тысячи сановников, вельмож, чиновников, распорядителей, музыкантов и слуг. В сопровождении этой блестящей свиты император направился к храму Неба, огромному императорскому святилищу на южной окраине Пекина. В процессе двигалась через центральные городские ворота Тяньмэнь, и далее по мраморному небесному мосту, который был загодя очищен от мелких торговцев и попрошаек. Широкую дорогу специально посыпали желтым песком, чтобы императорский экипаж не трясся на замерзших, изборожденных колеями пекинских улицах. Любой шум был запрещен. Ничто не должно было нарушать тишину и мешать проведению священных обрядов. Была остановлена даже недавно запущенная в Пекине электрическая трамвайная линия фирмы «Сименс», ведущая к воротам Юндинмэнь в южной части внутреннего города. Ее свистки и звоночки смолкли. Миновав ворота, процессия вступила в китайский город с его скопищем узких улочек, храмов и базаров. Боковые переулки были завешены огромными синими полотнищами. Людям приказали оставаться в домах, Окна по путепроцессии были закрыты ставнями, а иностранцев, которых в городе теперь было великое множество, на страницах англоязычной «Пекин Газет» предупредили, чтобы они не приближались с целью поглазеть на церемонию. Никому не было позволено наблюдать за тем, как император отправляет свою священную обязанность, а тем более смотреть ему в лицо. Его бесстрастный взгляд – был направлен строго вперед. На вытянутом белом лице с выдававшимися скулами уже можно было заметить признаки болезни, диагностированые его французским доктором как хронический пелонефрит. Уроженцам запада, которые видели императора на публике, нередко казалось, что в его чертах запечатлелась тревога. То был груз невыносимых тяго правления, страх потерпеть неудачу, а еще страстное желание принести пользу своему народу. Государь сам не раз заявлял о стремлении вернуть империи былое процветание и могущество в надежде, как он однажды выразился, начать, если получится, новую эпоху, слава которая затмит свершение наших предков. Если бы император соизволил задуматься об этом, а происходящее было прежде всего церемонией для размышлений, то его незамедлительно посетила бы мысль о том, что династия, к которой он принадлежал, занимала трон с 1644 года и что с тех пор 11 маньчжурских правителей восстановили и даже приумножили славу прежних династий. В империи Цин правила династия Айсингиоро. В XVIII веке, находясь на пике своего могущества, Китай был ведущей державой мира, а 61-летнее правление императора Кан Си было одним из величайших периодов китайской истории. Когда сто лет назад, в 1799 году, умер его прапрадед Тянь Лун, империя Цин обладала непревзойденными мощью и размахом, включая в себя Монголию, Тибет, Центральную Азию и, простираясь вплоть до джунглей Вьетнама и Северной Бирмы. Помимо этнических китайцев, хань, власть Сына Неба признавали 300 разных племен и народностей. Но рост населения, тяжесть налогов, природные бедствия и то неуловимое ощущение утраты сплачивающего чувства, которое способно разрушить изнутри даже самое великое государство, уже подтачивали самосознание правящей династии. В 1842 году Великая Цин потерпела поражение от англичан в Первой опиумной войне, а затем испытала потрясение длившегося 16 лет восстания тайпинов, жертвами которого стали 20 миллионов человек. Начиная с сороковых годов XIX -го века, европейские державы стали открывать договорные порты и создавать свои анклавы вдоль всей береговой линии Китая, что шаг за шагом подрывало старые ценности империи. Краткий период восстановления был прерван унизительным поражением в китайско-японской войне 1894 года. А еще через три года Германия вытребовала для себя новые уступки, разрушая и без того изрядно пошатнувшийся авторитет имперских властей. Ощущение кризиса нарастало. В 1898 году группа прогрессивных чиновников, журналистов и демократов под руководством реформатора Кан Ювея инициировала «Движение за самоусиление» Цзытян Юньдун и молодой император встал на их сторону. Но результаты 100 дней реформ с 11 июня по 21 сентября были сведены на нет усилиями консерваторов, которых возглавила вдовствующая императрица-мать. С этого момента император стал пленником в собственном государстве. В это судьбоносное время начались мятежи. На протяжении... 1898 и 1899 годов в провинции Шаньдун свирепствовал голод. Возмущенные тем, что им казалось иностранной провокацией, отчаявшиеся крестьяне сформировали ополчение, которое получило название отряда справедливости и согласия» или «Кулачные бойцы справедливости и согласия» или «Ихэтуань» или «Ихэтсюань» В английском языке восставшие именовались «боксерами». В ходе разразившегося насилия они нападали на христианские миссии, разоряя церкви и убивая крещеных китайцев. В конце 1899 года, воодушевившись поддержкой шаньдунского губернатора, группы ихетуаний начали продвигаться на север, выходя за пределы сельской местности. Миновав нищие и замерзшие поля провинции Шаньдун, И покрытые сажей горняцкие города провинции Шаньси, восставшие вышли к предместям императорской столицы. Поэтому именно сейчас, в день зимнего солнцестояния, когда деревни к востоку и югу от города были охвачены пламенем, предстоящий древний ритуал на алтаре неба обретал особую значимость, питая ему искренней надежды на благоприятный исход. Возможно, было еще не поздно изменить предначертанное, воззвав к вековечному небесному порядку, который оберегал китайское государство во всех перипетиях его триумфов и трагедий. С тех пор, как было разгромлено реформаторское движение 1898 года, императрица-мать Ци захватила власть и поместила своего племянника-императора под домашний арест. Теперь же 64-летняя, своевольная и невероятно умная правительница, по-прежнему сохранявшая властные полномочия, сама была потрясена. «Ситуация становится угрожающей», — частным образом признавалась она, «а иностранные державы смотрят на нас глазами тигра, предвкушающего добычу. Все стремятся навязать нашей стране свою волю». Но великие государственные церемонии должны продолжаться, и никакая другая не была важнее, чем отправление церемонии, приуроченной к зимнему солнцестоянию. Действо, в котором император молит о благополучии от имени Поднебесной, отчитываясь перед предками о состоянии империи и взваливая на свои плечи особое бремя – грехи всей страны. Процессия почти дошла до южной окраины города, где внешняя стена заканчивалась, и в зимних сумерках начинали проступать поля, каналы и аккуратно остриженные ивы. Сейчас сыну неба было 28 лет. В шестилетнем возрасте он стал императором под опекунством императрицы Циси, а затем приступил к долгому процессу освоения древних конфуцианских премудростей. Его полное лишение детства прошло под присмотром воспитателя, холодного и сурового Вена, в просторных и мрачных пределах запретного города, где сменявшие друг друга евнухи издевками и угрозами старались направить его ум на изучение обязанностей правителя. Его долг, как учили, состоял в том, чтобы быть честным, великодушным, благородным и мудрым, поощрять конфуцианские добродетели и изучать показательный опыт своих предшественников-императоров, как хороших, так и плохих. Став старше и, вероятно, мудрее, он обнаружил, что заперт в позолоченной клетке, на страже которой стоят попечители-тюремщики, а также его собственная робость и нелюдимость. Когда мы получили право единоличного управления империей, Мы понимали всю сложность государственных дел, усугубляемую кризисом, который охватил нашу страну. Поэтому наши мысли днем и ночью были заняты проблемами, осаждавшими Китай со всех сторон. После десяти лет обучения наукам император внешне являл собой тип мудреца на троне, но в реальности был погруженным в себя, задумчивым человеком, склонным к внезапным эмоциональным вспышкам и никак не подходившим для того, чтобы вернуть империи процветание и могущество. Его советники, прозападные реформаторы, такие как Кан Ювэй и Лян Цичао, были приговорены к смерти и бежали в Японию, что похоронило надежды императора на конституционную реформу. Как выразилась вдовствующая императрица, их девизом было защищать и оберегать Китай, а не империю Цин. И они по-прежнему пишут предательские воззвания из-за границы, представляя себя реформаторами, противостоящими консерваторам, и не понимая, что наша империя покоится на прочном фундаменте, а ее правители, почтительно следующие заложенным предками принципам государственного управления, восседают на незыблемом основании. Во всяком случае, прямо сейчас, под бескрайним темнеющим сводом зимнего неба, в бледном свете восходящей ущербной луны, это основание по-прежнему казалось прочным. В то самое утро 20 декабря, когда император готовился к церемонии, англоязычная Пекин Газет в разделе "Вести из столицы" разместила крайне необычное сообщение посвященное только что вышедшему императорскому указу, который был прямо обозначен как «то, что император вынужден заявить». В своем довольно бессвязном манифесте властитель признал, что Китай сталкивается со множеством проблем, а затем, не скупясь на похвалу, принялся благодарить императрицу-мать. «Мы вступили на трон, будучи еще ребенком», и выражаем признательность вдовствующей императрицы за ее нежную заботу и неутомимую энергию в стремлении привить нашему восприимчивому уму принципы правильного поведения. Нужно признать, что этот процесс продолжался на протяжении почти 30 лет. Процессия, наконец, прибыла к святилищу, находившемуся на южных рубежах города. Его строили с 1406 по 1420 год, в царствование императора юн Ле, при котором был сооружен запретный город. Ближе всего к воротам стоял сам храм неба, выделяясь величественным округлым куполом с тройной кровлей и золотым навершием, сверкавшим, подобно жемчужине, в последних лучах солнца. Двигаясь вдоль центральной аллеи, участники процессии подошли к непосредственному месту проведения ритуала – алтарю неба. Возведенный в 1530 году императором Дзядзином, он, как и сейчас, находился внутри огромного огороженного стенами квадратного пространства посреди парка, в котором росли древние кипарисы. Большой трехъярусный алтарь стоял в самом центре под открытым небом и был посвящен культу тянь, обожествленного неба. Сияющий в своем гордом одиночестве – Он не ни с одним святилищем на земле по глубине и грандиозности замысла, писал современник. Это одно из самых впечатляющих зрелищ во всем мире. В наши дни, как и прежде, алтарь представляет собой огромную, выложенную из белого мрамора в три уровня окружность около 135 метров в диаметре, которая помещена внутри квадрата в соответствии с древними образами. Земля прямоугольна, а небо округло. В западной части внутреннего двора находится чертог постящихся или дворец воздержания. Здесь императору предстояло провести самое темное время ночи, готовясь к исполнению своего священного долга, ибо, по словам одного из участников, считается, что если он не преисполнится благочестивыми мыслями, то незримые духи, не явятся к жертвоприношению. К четырем часам вечера бледный свет зимнего дня тускнеет, и серая линия гор на западе проступает особенно четко. Суровыми зимами 1890-х годов на солнцестояние часто шел снег, а мороз был настолько сильным, что кто-то из участвовавших в церемонии священнослужителей сказал английскому посланнику. В такие дни даже высокие войлочные сапоги и самые теплые меха не спасают здоровых и полных сил людей от промерзания до костей, а в отдельных случаях и от могилы. Внутри огромного двора были завершены приготовления к захватывающему представлению, которое вот-вот должно было начаться. Актеры и реквизит ожидали торжественного открытия императорского театра. Ниже алтаря на высоких красных столбах и обвитых драконами стойках для музыкальных инструментов были размещены гигантские светильники. Специальные деревянные подставки предназначались для набора, который состоял из подвешенных бронзовых колоколов и 16 музыкальных плит – литофонов, изготовленных из темно-зеленого нефрита. Их звучанию предстояло облегчить связь с миром духов. С первыми порывами снежной бури подняли императорские знамена, а на самой высокой платформе лицевой стороной к югу установили сооружение, представлявшее модель неба. Его освещали сотни факелов, пламя которых отражалось на матовой поверхности, покрытых изморосью террас. Вокруг алтаря свои места заняли священники и придворные чиновники департамента ритуалов, а также служители, отвечавшие за подушки для коленопреклонений и воскурения благовоний. Некоторые из них были обязаны подносить императору жертвенное мясо и вино в изысканных закрытых алтарных чашах, изготовленных из фарфора цвета бледной луны и покрытых позолоченным лаком. Рядом с императорским местом на втором ярусе находился специальный подсказчик, призванный наблюдать за порядком проведения церемониального действа. Внизу во дворе раскалили огромную печь для жертвенного быка, а также печи поменьше для шелка и других подношений. Распорядок ритуала должен был соблюдаться неукоснительно в соответствии с руководством по поклонению и иллюстрированным справочником по церемониальным принадлежностям империи Цинн, опубликованным маньчжурами в середине прошлого века. За закрытыми дверями чертога воздержания, обогреваемого жаровнями, император к середине ночи завершил свои молитвы и медитации. За всю историю не было сделано ни единого рисунка или фотографии этого самого священного из обрядов. Несмотря на то, что вдовствующая императрица при своем дворе позволяла использовать фотоаппараты, и умело позировать для постановочных снимков, иностранцам никогда не разрешалось лично присутствовать на церемонии. О том, что происходило дальше, мы знаем лишь из дошедших до нас ритуальных справочников и рассказов непосредственных участников. В полночь церемония началась. Музыкальная часть открылась звуками флейт, трелями колокольчиков и перезвоном литофонов. Подсказчик дал сигнал к началу ритуала, и руководящий церемонимейстер хриплым голосом воззвал во тьму. В первую очередь был совершён обряд поклонения небу. Огни жертвенных печей бросали свои отблески на бледные мраморные террасы, заставляя блестеть золотые нити на синих одеяниях чиновников-мандаринов, выстроившихся на трех больших ярусах алтаря. Как только зазвучала музыка, император преклонил коленю подножья ступеней, ведущих со второй террасы к верхней платформе, где в самом центре располагался круглый камень, символизирующий аксис мунди, мировую ось, высшее проявление принципа Ян, средоточие Вселенной. Обратившись лицом к северу, он совершил обряд поклонения перед табличкой с именем Духа Неба, которая помещалась на северном краю верхней террасы. Он также воздал дань уважения пяти основателям, мифическим китайским государям, правившим согласно традиции в далеком прошлом, а также своим первопредкам. Внизу, на каменной мостовой внутреннего двора, одетые в красное музыканты императорского придворного оркестра, исполняли величественный концерт на свирелях, А в это время сам император беспрестанно совершал поклоны и падал ниц. По мнению некоторых, это была нелегкая работа. Прапрадед нынешнего императора Тянь Лун в свои преклонные годы поручал ее одному из молодых принцев. «Было очень важно, — говорил он, — чтобы все исполнялось неукоснительно и без малейших ошибок». Сам Цян Лун, в конце концов, сдался со словами «Все эти восхождения и спуски, поклоны и вставания сильно утомляют. В моем возрасте это неправильно». Затем император положил перед табличками скипетр из голубого нефрита и совершил приношение пищи и возлияние вина перед табличкой «Духа неба». Исполнив тройное коленопреклонение – и девять раз, коснувшись лбом пола в глубоких поклонах, он принес воздаяние двенадцатью отрезами наилучшего шелка. За этим последовало огненное жертвоприношение. Бык одной масти без пятен и изъянов был заранее подвергнут ритуальному очищению и приготовлен для сожжения в печи. За два часа до рассвета, по сигналу поданному распорядителем двора, Императоры придворные еще раз склонились в глубоком поклоне и простерлись ниц, вознося молитву о силам природы. Затем музыка прекратилась. Все замерло в молчании. Император произнес. «Император, прославленный империей Великая Цин, подготовил это обращение, чтобы воззвать к духам солнца, луны и планет, созвездия Зодиака и всех звезд на небе, дождевых облаков, ветры и грома, духом пяти великих священных гор, четырех морей и четырех великих рек, разумным сущностям, которым поручены дела на земле, всем надземным духом на небесах, духом-покровителем этого года. Мы молим вас от своего имени употребить вашу духовную мощь и предпринять самые серьезные усилия для того, чтобы донести наши ничтожные пожелания до Верховного Владыки Неба, Шанди, умоляя его, чтобы он милостиво удостоил нас своим вниманием, чтобы он соблаговолил принять наши почтительные подношения» истоки этого живописного и архаичного ритуала сопровождаемого заклинаниями огненными жертвоприношениями и ритуальным забоем быков насчитывают более 3000 лет восходя к церемониям бронзового века которые описаны на гадальных костях весь ход роскошного представления был призван выразить традиционную для китая идею связи между человечеством небесами космосом и землей когда свет солнца слабее всего, а климат наиболее суров, когда все живое сковано холодом, человеческим существам самое время молить об обновлении, хорошем урожае и плодородие почвы. На протяжении всей китайской истории подобные первобытные верования были тесно связаны с благополучием правящей династии. Так Китай отчитывался перед предками, поддерживая с ними своеобразный союз. К тому же в основе ритуала, как следует из самого характера церемонии, скрытой от взоров простых людей, лежало четкое разделение между правителями и народом, что подчеркивало иерархию, в рамках которой мудрец-правитель распоряжается жизнями простолюдинов и выступает посредником в их взаимоотношениях с силами космоса. Таким образом, через весь ритуал, Красной нитью проходит важнейшая истина, выражающая саму суть религиозных представлений китайской цивилизации. Употребляя определенные слова «небеса», «тянь», «путь», «дао», «правитель», «ван», император становился живым воплощением китайских представлений о порядке и власти, которые впервые появились в IV тысячелетии до нашей эры, которые сохранялись также в его дни, несмотря на неожиданные и резкие посягательства со стороны западной современности. Это было древнее представление о небе как о верховном божестве, надзирающем за человеческими делами, и в то же время как о высшей космической реальности, совокупности беспристрастных законов мироздания. Путь вбирал в себя главные принципы, поддерживающие равновесие космоса, и долгом мудрых советников было постичь и придерживаться их. Эти смысловые потоки сходились в фигуре монарха, верховного политического лидера, воплощение мудрости, в отсутствии которого общество неизбежно ожидает распад. Теперь же все это ложилось на плечи хрупкой и неуверенной в себе личности. Император вновь совершил три коленопреклонения и девять поклонов, а затем направился к дровяной печи. В нее с величайшим почтением были сложены все пожертвования, церемониальные надписи, шелковые свитки и написанные на бумаге заклинания, чтобы при сожжении, сопровождаемые нашими искренними молитвами, они с порывами пламени вознеслись в лазурную даль. Под звуки, исполняемые в тот момент песни города Сипин, император в молчании наблюдал за тем, как листы с молитвами сначала извивались в пламени, а потом сгорали дотла. Наконец он направился к выходу. Угли медленно гасли, а случайные снежинки еще кружились в воздухе, когда на горизонте за темными рядами кипарисов забрежели первые проблески зари. Император поднялся в экипаж и отправился обратно в запретный город. Сомкнувшиеся за ним ворота возвращали его под домашний арест. Без сомнения небо услышало призывы своего сына. Тем не менее, в течение нескольких последующих дней, пока в посольском квартале Пекина европейцы с тревогой встречали свое Рождество, мятеж в сельских районах лишь набирал силу. В последние дни 1899 года поступали известия о все новых убийствах китайских неофитов-христиан и разграблении церквей, а отряды ихэтуаний продвигались все ближе к столице. 31 декабря в Шаньдуне восставшие схватили преподобного Сиднея Брукса из миссионерского общества, надели ему на шею деревянную колодку, провели в таком виде по улицам, а затем обезглавили. Он стал первым иностранцем, павшим жертвой мятежа. Буквально через несколько дней под давлением консерваторов в правительстве вдовствующая императрица изменила свое мнение о боксерах и издала указ, который, по мнению многих, выражал согласие с восставшими и их лозунгом «Поддержим цин, истребим чужеземцев». Отряды Эхэтуани в предместьях Пекина и Тяньцзиня Начали разбирать железнодорожное полотно, обрывать телеграфные провода и сжигать дома иностранцев. В панических письмах из иностранных кварталов говорилось о том, что деревни кишат голодными, недовольными, отчаявшимися бездельниками. Весной командующие флотами союзников начали атаковать китайские крепости на побережье, а в Европу полетели срочные депеши, требующие подкреплений. Наконец, 21 июня, вдовствующая императрица объявила, что Китай находится в состоянии войны с восемью иностранными державами, после чего бежала из столицы. Вскоре боксеры начали 55-дневную осаду посольского квартала. Она обеспечила западную прессу достаточным количеством сюжетов на тему европейского героизма, а также того, что на Западе считали вспышками иррационального варварства восточных дикарей, восставших против цивилизованного мира. Так начался новый век по западному календарю. В то время казалось, что Китай, подобно другим частям света, будет расчленен и поделен между иностранными державами или же превратится в конгломерат региональных государств, как уже случалось в X веке в эпоху пяти династий или в конце пути империи Юань, периода монгольского правления. В мае 1900 года войска восьми союзных держав заняли Пекин. А на священной территории храма Неба, оккупированный американскими солдатами, разместился временный командный пункт коалиции. Храм и Великий Алтарь были осквернены, фасады зданий изуродованы, сады вытоптаны, а кипарисы вырублены. Хранившиеся на складах ритуальные принадлежности были украдены, а музыкальные инструменты сломаны. Проведенная на солнцестояние 1899 года, ритуальная церемония таким образом оказалась последней в своем роде. В 1914 году, уже после падения империи, военный диктатор Юань Шикай, желая подкрепить свои претензии на пост президента, Попробовал собрать уцелевшие фрагменты и возродить церемонию. В тщетной попытке воззвать к духам он даже воспользовался кинематографом, но то, что в итоге получилось, было всего лишь костюмированным представлением. Глубинный смысл архаических жестов, слов и музыки внезапным и удивительным образом испарился. С этого момента одно потрясение следовало за другим. Революция 1911 года положила конец империи, просуществовавшей более двух тысячелетий. На ее месте была основана республика, которая за свою короткую жизнь так и не познала мира. 20-й век с его крестьянскими восстаниями, японской интервенцией, гражданской войной и коммунистической революцией стал для Китая периодом тяжелейшей травмы, к которой добавились катастрофы большого скачка и культурной революции 1950-60-х. Ни одна другая страна в современной истории не перенесла столько испытаний. Все эти события были составной частью почти двухвековой революции, которая началась с Первой опиумной войны и результатом которой стало появление современного Китая но они лишь завершающие эпизоды целой серии жестоких катаклизмов, неоднократно происходивших в китайской истории. Начиная с бронзового века, эта история представляет собой череду взлетов и падений многих династий, и на всем ее протяжении китайцы упорно сохраняли идею единого государства, опирающуюся на древний архетип политической власти, который просуществовал вплоть до наших дней. Этот идеал централизованной авторитарной бюрократии, руководимой мудрым императором, его министрами и учеными, как мы увидим, живет в сердце китайской культуры даже после падения империи. После коммунистической революции алтарь неба, этот утонченный символ китайской цивилизации, какое-то время использовался в качестве городской свалки. Он вообще лишился, пусть даже внешне, последней капли своей сверхъестественной силы. Но в настоящее время он восстановлен как общедоступный памятник под открытым небом и вновь окружен кипарисами. Те, кто приходит сюда в пору зимнего рассвета, вероятно, все еще могут прикоснуться к миру древних и почувствовать их мысли. Завершившая собой 2200-летний период Китайской империи, церемония 1899 года ныне выглядит притчей, событием, подводящим черту под драматическим прошлым и формулирующим вопросы, которым еще суждено возникнуть. Что именно происходит в тот момент, когда великая и древняя цивилизация, вбирающая Самое большое население в мире переживает крах, сопровождаемый гигантскими и разрушительными судорогами насилия. Каким образом она может обновиться? Наконец, что это значит быть современным? История не знает других примеров столь масштабного и всеобъемлющего цикла перемен. И теперь, в 21 веке, вновь вспоминая о тех поразительных событиях, мы также имеем право задаться вопросом о том, какими были движущие идеи этой цивилизации и как с подобным прошлым соотносится нынешний Китай. Так воздействует ли китайское прошлое на китайское настоящее? И каким образом эта история повлияет на будущее страны в ключевые десятилетия, которые определят судьбу планеты и в которых Китаю предстоит сыграть важнейшую роль?